Глава 9. Секрет Прокла. В резерве мне остается знание, как спровоцировать гидроудар. А если это не поможет, то есть убойный метод – заморозить воду в пещере. Без магии при этом уже не обойтись. Придется мне обучиться ей в деревне с помощью учителя магии. Время немного уйдет, но уж расширение воды при переходе в твердое состояние – Не выдержит никакая печать. Эта сила в реале ломает горы и разрывает стальные трубы. Да и в игре законы физики воспроизведены неплохо. Пока я думал, Прокол зашел в озеро по пояс и подтянул к берегу какую-то корягу. «Мареный корень дуба!» — поделился он со мной полезным знанием. Затем достал из своей сумки походный топорик и стал вытесывать затычку по форме отверстия. Через десять минут мы уже забили ее в отверстие скалы. Забивал, конечно, в основном прокол, но и я руку приложил. Чтобы давлением затычку не выбило, я, недолго думая, применил свое самое сильное оружие. Миру опять был явлен валун незаменимый. Камень я положил аккуратно, так, чтобы он прижал затычку в скале. Не с первой попытки, но получилось хорошо. — Пока все, — сказал я. — Поплыли обратно. — Нет, я буду ждать здесь. Прокол места себе не находил от нетерпения. Не знаю, поверил ли он мне, но новая надежда его изменила. Даже движения до силы невозмутимого и уверенного в себе учителя стали порывистыми и суетливыми. «Друг, слушай меня. Если у нас все получится, то я хотел бы представить твоей жене детям тебя, а не твое тело. Тут и часть скалы при некотором стечении обстоятельств может вылететь». Недоверчиво покачав головой, он все же последовал за мной в воду. И мы быстро переплыли обратно. Перекусив, я улегся спать прямо на берегу. Прокол сказал, что спать не сможет и посторожит нашу стоянку. Выход. Едва я успел принять душ и поесть, вполне ожидаемо раздался звонок. Пришел уже знакомый мастер с помощником. Работали быстро, но аккуратно. Профессионалы. Всем довольны, я расплатился и подписал, что попросили. Закрыл двери и лег спать. Проснулся рано. Еще день. Но сейчас я могу появляться в игре в любое время. Там, где я оставил свое тело игроков, точно не встречу. Зарядка, завтрак, душ. Поделился через ПК информацией с будущим я. Вход. Уровень 8. До уровня 9 осталось 1500 очков опыта. Нераспределенных очков характеристик 40. Сила 3. Предметы плюс семнадцать. Всего двадцать. Ловкость пять. Предметы плюс восемнадцать. Всего двадцать три. Резерв энергии сто восемьдесят три. Проснулся я с хорошим настроением и полной сил. Будоражили надежды и ожидания. Получится или нет. Прокол стоял у воды и смотрел на другой берег. Его нетерпение, вера и боязнь очередного поражения поочередно сменяли друг друга. Все это я увидел на его лице, когда он, услышав, что я заворочился, развернулся и подошел ко мне. — Ты уверен, что получится? Я о твоей магии совсем не понимаю. — Не волнуйся, у моего плана три пункта. Сейчас мы проверяем первый. Если не получится, то попробуем второй, а за ним третий. Очень многое зависит от силы того, кто наложил печать. Ты, кстати, не знаешь, кто это был? Прокол молча покачал головой. Его неудержимо тянуло туда, поближе к месту, ведущему к жене и детям. Он вернулся на берег озера. Я подошел к нему и посмотрел на другую сторону, надеясь своим суперзрением разглядеть столь желанные изменения. Но пока на скале не трещин, ни течей видно не было. Подождем. Пока делать для решения основной задачи нечего, я развел костер, на котором стал готовить то ли завтрак, то ли ужин, еду. Уговорить прокло поесть оказалось непросто но я заявил что он может понадобиться мне для моей магии в полной силе и на максимуме возможностей это сработало и мы поели я прикинул может таким же образом заставить его поспать хотя нет я бы в такой ситуации не заснул и он не заснет ты бы научил меня еще чему никогда неи известност что может понадобиться в следующий момент попробовал я отвлечь своего друга от самоистязаний не без доли меркантильности лозунг пока мы спим враг качается Всегда актуален. В следующие два часа учитель рассказывал мне о стрельбе из лука. Я узнал о разных видах тетивы, о материалах для лука и стрел, о великих мастерах, изготовлявших в прошлом все это, о великих охотниках и лучших лучниках, о поправках на ветер, о самых уязвимых для стрел местах у различных зверей и у человека, о том, как убить рыцаря или мага и много еще о чем. «Игрок, вы получили умение «Стрельба из лука». Ранг 2 из 50. Вы повысили профессию охотник. Ранг 3 из 20. Слушать было интересно, я увлекся. Так всегда, когда умный, знающий человек рассказывается о любимом деле, не увлечься рассказом невозможно. Нас прервал постоянно нарастающий звук. Высокий, какой-то заунывный. Мы оба бросились к воде. Источником звука явно была скала на том берегу. Я решил, что шум издает печать, наложенная неизвестным. Видимо, сила воздействия на нее возросла, и запас магической энергии самого заклинания подходит к концу. А может быть, маг не рассчитывал, что печать будет атакована изнутри. На скале, возле моего валуна, стали видны изменения. Трещины протечек видно не было, но на камне появился еще не проход, но рисунок прохода, и он постепенно становился ярче. Прокол. «Нужно зайти в воду по шею», — сказал я. Видимо, решив, что это нужно для моей магии, мой доверчивый друг последовал в воду за мной. Я же просто минимизировал возможный ущерб. Чему приведет срыв печати, трудно предположить. Но в том, что он вскоре произойдет, я уже не сомневался. Звук все нарастал, а мне становилось холоднее. Купаться в горных озерах даже летом — это не удовольствие, а закаливание. Наконец, слушать визг стало просто невозможно, и я присел. Под водой было потише, хотя и здесь ушам комфортно не стало. «Вы получили умение. Ныряльщик. Ранг один из десяти». Я почувствовал руку учителя на плече. Несмотря на ситуацию, он не забывал меня учить. «Время пребывания под водой — две минуты». 120, 119, 29, 28, 27. Когда осталось 11, раздался грохот. Моя первая мысль — хорошо, что нырнул, может, не оглохну. Вторая — может, рыба всплывет. Чем-то вся эта ситуация напоминала рыбалку с динамитом. В этом случае и я кое-чему в области охоты и рыбалки проклана учу. Вынырнув, я увидел своего предполагаемого ученика уже на средине озера. Из возникшего входа в пещеру выливалась вода. Даже если бы на пути воды стоял позавчерашний кабан, его бы смыло. Но длилось это недолго. И я поплыл, поглядывая по сторонам в надежде угостить семью Прокла свежей рыбкой. Как я сам-то не всплыл. Взрыв был впечатляющий. Вы разрушили нерушимую печать покойного архимага Императрицы Тьмы. Вы получаете уникальное достижение. Маг-самоучка. Для вас открыты характеристики. Интеллект. Резерв магической энергии. Маны. «Награда за достижение. Резерв магической энергии. Плюс 100. Всего 101. Вы получили умение самообучение Ранг 1 из 10. Шанс, что вы самостоятельно изучите новую профессию, повышен на 5 процентов». Чуть не нахлебался воды от неожиданности. Надо опять убрать оповещение в режим по вызову. Кстати, не я ли сделал этого архимага покойным? Сколько тут вообще архимагов? И не потому ли, что он мертв, печать вообще удалось разрушить? Ведь подпитывать энергией он ее уже не мог. Когда я выбрался на берег, он был уже пуст. Оглушенной рыбы я так нигде и не увидел, поэтому пошел в пещеру. Прокол стоял, застыв перед каменной аркой. Вид у него был убитый. Очередная неудача, когда надежда была так близко, подкосила отца семейства. Он совсем пал духом. «Не действует. Он всегда действовал. Я просто проходил через него. Неужели все зря?» Это был шепот. Шепот отчаяния. Вынести такого я не смог. «Активация портала!» На эмоциях и без раздумий крикнул я, направив правую ладонь на портал. И начал падать. Ноги внезапно перестали держать меня, и я стал заваливаться. Сил не было даже для того, чтобы сказать что-нибудь. Прокол подхватил меня и, быстро сообразив, в чем дело, влил в рот по очереди две склянки. Одну с зеленой жидкостью, другую с желтой. «Резерв энергии, 183. Резерв магической энергии, мана, 261». «Чуть не умер». «Ладно, мана кончилась, это понятно». Но почему резерв жизненной энергии почти обнулился? Да и как у меня вообще все это получилось? Пока ничего не понятно, зато портал сиял. Сиял и мой спаситель. Тебе лучше? Стоять можешь? Тогда я пошел. Я даже не успел кивнуть, как Прокол бросил пустые склянки, шагнул в портал и исчез. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. «Игрок, вы получаете достижение». Исследователь новых земель – 3. Вы находитесь на территории, на которой до вас не был ни один из игроков. вами открыта территория – долина скрытого храма богини света. Выберите награду. Первое – увеличение ловкости – плюс 10. Второе – увеличение интеллекта – плюс 10. Третье – увеличение резерва энергии – плюс 50. Выбираю интеллект. Все равно скоро все это сгорит. Но что странно, локация важная, скрытый храм, а какая-нибудь там нора крысиная, а награды послабее предыдущих. Надо будет почитать об этом при случае. Когда смог убрать оповещение, огляделся. Прямо передо мной буквально в десяти шагах стоял маленький домик из белого камня. Одноэтажный, примерно 5 на 5 метров, крыша из красной черепицы, два окна и дверь. Вокруг раскинулся роскошный сад. Все здесь просто утопала в цветах, запахи которых обволакивали и чем-то волновали. Прокла, видно, не было. Где-то вдали какая-то женщина тревожно звала. «Дети, тревога! Немедленно в храм! Скорее бегите в храм!» Видно, она почувствовала изменение магического фона и решила, что их атакуют. После нескольких лет заточения такие резкие перемены могли бы вызвать панику, особенно у детей. Из-за кустов роз выбежали двое детишек и замерли с ужасом, глядя на меня. «Девочка лет одиннадцати и мальчик лет двенадцати. Точно, я такие вещи не разбираю, но пацан выглядел постарше сестры». «Прокол!» — закричал я. «Я твоих детей нашел!» Из дома выбежала женщина лет тридцати, я бы сказал, русская красавица. Русые волосы, роскошная фигура зрелой матери семейства, огромные голубые глаза. «Прокол!» — я закричал еще громче. «Я и жену твою нашел!» Этими криками я главным образом старался успокоить женщину и детей. Ну и позвать главу семейства, конечно. Куда он делся? Должно быть, в храм побежал. Странно, я думал, портал нас в одно и то же место должен выкинуть. Домик-то вот он. «Меня зовут Мих», — представился я. «Мы с Проклом сломали печать на портале. Он побежал искать вас». Я расставил все точки над «и». Женщина смотрела на меня с надеждой и недоверием. А дети смотрели на мать, видимо, не зная, как реагировать. «Брокол, мы у дома!» — крикнул я. В горах из-за эха можно легко спутать направление источника звука. «Нет-нет, ну куда же он делся?» Наконец я услышал, как кто-то ломится сквозь заросли цветущих кустов. Поверить, что это бесшумный, скрытный и почти незаметный учитель охотников было трудно, но это был он. Когда все члены семейства увидели друг друга, то одновременно бросились навстречу. Объятия, смех, слезы... Неразборчивые слова и неловкий поцелуй.